Он сидел, прислонившись к высокой сосне, и сторожил тревожный сон своей малышки. Осенние сумерки сгущались. Вместе с темнотой подкрался тягучий сон. Он не знал, как долго пробыл в тревожном забытье. Непривычная, пугающая тишина пробудила его. Хрип и Венди больше не разносились над речной гладью, и только плеск играющих рыб нарушал безмолвие ночи. Склонившись над ней, Дерек с ужасом осознал, что вместе с хрипами пропало и слабое дыхание. Он охватил ее рот губами и попытался вдохнуть в нее уходящую жизнь. В ответ грудь Венди послушно расправилась и тут же безжизненно опала. Во рту появился уже привычный вкус крови, который за последние дни все глубже проникал в его существо. Частичка крови любимой теперь текла и в его жилах, и наступающее одиночество. Уже не так пугало. Его малышка оставалась с ним. Она теперь была частью его и будет жить до тех пор, пока живет его измученное сердце. «Ты не уйдешь бесследно!» Возбужденно воскликнул Дерек. Он вытащил кинжал и занес руку над животом Венди. «Кесарево сечение!» Так называл отец то, что он собирался сейчас сделать. Так по воле Божьей появился на свет «Король Шотландии и основатель династии Стюартов», — звучал в голове голос отца. «Придворный лекарь шотландского двора успел освободить из чрева умершей матери, наследного принца». Рука Дерика дрогнула. «Моя малышка просила предать ее тело огню, но ни словом не обмолвилась о дите. Вдруг оно будет таким же немощным? Хотела бы она обрекать на такие же мучения». ни в чем не повинную душу. Раз уж проведение так распорядилось, вправе ли я противоречить ему? Кинжал блеснул в свете луны, разгоняя сомнения. С отрешенной аккуратностью Дерек сооружал для Венди последнее ложе из валежника. Когда он нежно уложил ее на приготовленную постель, ни одна ветка не хрустнула под ее невесомым телом. Глядя на спокойное лицо любимой, Он не заметил, как из ее безжизненной руки выпало несколько янтарных бусин. Звук их падения растворился в легком гудении, набирающего силу огня. Вскоре по прибрежному лесу разнесся еле уловимый запах костра. В ночное небо поднимался нежный дымок. Достигая верхушек деревьев, он поворачивал в сторону реки и сопровождал ее быстрые воды до самого моря. Встроенные сосны танцевали в отблесках огня, отражая прекрасный профиль, покидающий их в Энди. Не замечая обжигающего жара, Дерек склонился над ней, и подбирающиеся к ее лицу язычки пламени превращали его слезы в легкие облачка. — Я сделал все, как ты наказывала, — разносились поли своего рыдания, и ночные звуки леса стихали, скорбя вместе с ним. Обессиленный. Он осел на землю, и тут что-то нежное коснулось его пальцев. Янтарные бусины подкатились, будто просясь в его ладонь. Они еще несли тепло ее рук и передавали ему последнее прости. Он поднял их и спрятал в складках рубища, в которые был завернут тихо посапывающий младенец. Сидя около растворяющийся в огне любимой, он одиноким волком выл на полную луну. Казалось, что сила его голоса достигла небес и расколола металлическое мерцание ночного светила на множество стеклянных лун.